Глава четвертая. Нападение. Алиса Ягодкина. Автомобиль, за руль которого сел Алан Рассел, напоминал старый внедорожник, потрепанный, но на ходу. Он с ревом сорвался со стоянки особого отдела и устремился за город, туда, где виднелся смешанный лес. Я сидела на переднем сиденье, пристегнутой ремнем безопасности, а шеф смотрел исключительно на дорогу. «Самоуверенный до печенок он гнал, будто мы вот-вот опоздаем на чьи-то похороны или свадьбу». Довольно быстро мы выехали за город и рванули в лес. «Кикиморы строят свои дома на болоте?» «На берегу озера, а ехать мимо болот», — пояснил Рассел. «А у вас они где живут?» «В книжках. У нас нет кикимор», — поделилась я нашей суровой правдой. «То, что вы их не видите, не значит, что их нет». отозвался шеф, и было бы глупо спорить. Некоторые особы только с виду люди, а ведут себя хуже кикимор. Опять же, зеленоволосых, сиреневоголовых и прочих цветастых особ хоть пруд пруди. Лес приблизился очень быстро, и дорога начала петлять, однако шеф вел как опытный таксист, не сбавляя скорости, аккуратно притормаживая перед каждым поворотом. Я любовалась самим лесом, цветами, находя много общего между нашей растительностью и местной флорой. Не сразу заметила приближающийся впереди мост, а когда увидела небольшую речушку, захотелось искупаться. Почему-то я была уверена, что тут не водится ни одной крокодильей морды. Алан Рассел Ягодкина сидела молча, восторженно таращась по сторонам, и это навевало определенные мысли. как много в их мире людей ходят, прицепив на макушку шапочки из фольги. Не оттого ли много попаданцев со странным представлением о мире и стойким желанием отхватить себе кусок пожирнее, причем сразу из-за дарма? Зомбирование, оно во всех мирах отличается крайней агрессивностью и изворотливостью, обилием лапши на уши и словохотливыми агитаторами. Лет десять назад был у Алана наставник, Рой Лемон. Довольно сильный маг. Так вот он тоже поддался веянию адаптировать и номерян. Все ходил на выступление к одной актрисе из бродячего цирка, которая переодевалась в наряд неизвестного кочевого народа и делала предсказания. За деньги, разумеется. Что из этого вышло? Полковник Лемон тогда влюбился». А его избранница каким-то образом умудрилась сбежать, прихватив с собой изрядное количество украшений, подаренных пылким любовником. Не забыла эта трудолюбивая дама и про ценные статуэтки из дома Лемона. Сейчас этот человек в чине генерала работает на самом верху, но больше не связывается с попаданцами. А что вы хотите? Грабли они у каждого свои. И иногда наступишь так, что голова трещит потом не год и не два... И тут раздался выстрел, а за ним прогремел второй. Машина неожиданно вильнула, и Алан вовремя удержал руль, чтобы не снести ограждение. «Пригнись!» — крикнул на ходу обновец девушки. А когда верный автомобиль дотянулся спущенным колесом до другого берега, Рассел припарковал его у обочины и бросился в лес, туда, откуда по ним стреляли. Не оборачиваясь, скомандовал Алисе. «Жди меня здесь и не высовывайся!» «Алиса Ягодкина!» Алан кинул мне ключи от машины и стремительно выскочил из автомобиля. Выхватил из кобуры пистолет и понесся в лес, не забыв выкрикнуть ценные указания. Всего пару секунд я любовалась на грозного шефа с самым решительным видом умчавшегося в лес. Потом перелезла на заднее сиденье и заглянула в багажник. Чего там только не было! Каска, бронежилет, саперная лопатка, большие сапоги и рюкзак, лезть в который я не осмелилась. Решив, что целое я себе нравлюсь значительно больше, а тут точно было многое из того, что рекомендовано для самозащиты, решила экипироваться самостоятельно. После этого я аккуратно открыла авто и выскользнула наружу, не забыв прихватить ключи. Заросшие травой опора моста посчитала надежным укрытием, там и присела в ожидании шефа. Он велел... не высовываться, но ведь машина на виду, а в высокой траве я менее заметна. Замерла, пытаясь прислушиваться к посторонним звукам, чтобы не пропустить тот самый важный, что принесет опасность. И тут возникло ощущение, что за спиной кто-то есть. Сердце ушло в пятки, дыхание перехватило, и я медленно обернулась. Позади меня сидела рысь, небольшая, но смотрела так, что я сразу поняла, зверюга голодная. И характер у нее непростой. Алан Рассел Капитан Рассел перепрыгивал через пни, поваленные деревья и прочие помехи, щедро раскиданные по лесу. Тот, кто стрелял в него, бежал впереди. Алан видел только узкую сутулую спину, торчащие уши. Но что-то во всем этом было ему знакомо. Ну, конечно. Три года назад лейтенант Рассел преследовал опасного маньяка Геракла Адюкина, воровавшего кур и потрошившего их прямо перед хозяйскими воротами. Особой жестокостью было признано нанизывание этих самых кур на вертел и пожирание несчастных запеченных несушек на видеокамеру с последующей демонстрацией в известном кулинарном шоу. Аллану тогда пришлось непросто, потому как неизвестно, на каком конце города могло случиться очередное безобразие. Начальство негодовало, ведь сначала преступник взялся за кур, а потом и до волшебного Люда дойдет и не поморщится. Однако догадливость обновца позволила выследить и поймать матерого воришку, затем упрятать его за решетку. Только неделю назад Мак смотрел сводку, кто из заключенных скоро выйдет на свободу, и Г. Адюкин в том списке отсутствовал. «Стой, Адюкин! Стрелять буду!» — крикнул Аллан, после чего выстрелил, метясь исключительно в ноги. Геракл подпрыгнул, а потом еще раз изображая зайца. «На, кся, начальничек!» — отозвался гоблин, будто только и ждал, когда его признают. «Именем закона! Остановись!» — Рассол снова попытался возвать к совести уму преследуемого. Но, похоже, за три года у Адюкина начал проявляться склероз, и он забыл, что попал за решетку стараниями следователя. «Поймай меня сначала, морда в погодах!» — вопил Г. Адюкин, несясь по лесу и треща кустами. Спустя несколько минут Аллан заметил, что напавший уже не так быстро и вот-вот споткнется, словно в насмешку Адюкин выскочил на полянку, бросился вперед. А вот не надо бегать по грибам и жаловаться, что это они виноваты в неудачном побеге. Лисички — это всего лишь грибы, а высшая справедливость, она существует и для таких существ, как вор-рецидивист Геракл Адюкин. Преступник поскользнулся и рыбкой полетел вперед, даже не успев выставить перед собой руки. Посыл «Дерево, Адюкин, ближайший пень, земля» был встречен мыслимыми аплодисментами самого следователя. Рецидивист развалился на траве, ударился локтем все тот же пень, и его рука непроизвольно дрогнула. Пистолет матерого преступника оказался все еще заряженным, и грянул выстрел – Пуля четко вошла в плечо Рассола, вызвав острую боль и ощущение, что собственная конечность сейчас попросту отвалится. В глазах начало темнеть, но мак скрипнул зубами и кинулся на ошалевшего, но не сдавшегося Адюкина. Они катались по траве, боролись, сминая нежные стебельки и разбрасывая прошлогодние листья, распугивали притихшую лесную живность, рычали калашматя друг друга по голове и, в общем-то, почему придется. В конце концов, Рассел применил болевой захват на руку Г. Адюкина, и тот вынужден был сдаться, не забыв при этом материться так, что самому Аллану местами становилось стыдно за то, что приходится слышать. Не будем упоминать, что именно изрыгал поверженный преступник, однако маг порадовался, что с ним сейчас нет Алисы. Плечо горело, но Аллан умудрился связать гоблина. Ремень все того же Г. Адюкина удачно пристегнул за руки вора к телу, не давая гоблину возможности освободиться. После этого маг сел на ближайший пень и, не сводя глаз с преступника, набрал командира спецназовцев, Джека. «Слушай, тут такое дело...» Спустя короткое время следователь был уверен, что сейчас доблестные спецназовцы из особого мобильного отряда Обна во главе с Джеком Волчарным мчатся на всех парах к ним, чтобы забрать потрепанного Геракла. Алан и сам прекрасно мог бы справиться, однако весьма болезненное ранение и наличие рядом неопытной иномирянки ставили конвой Гоблина под сомнение. А такими вещами Рассел шутить не привык. Инструкция прежде всего, и будьте добры, без самодеятельности. Поначалу преступник отказался идти, самостоятельно улегся на траву, и Алан не стал спорить. Подхватил Адюкина за ноги и поволок по земле, нарочно громко считая каждую кочку, каждое попаленное дерево, которое им пришлось преодолеть. Уже через двадцать шагов гоблин взвыл и поковылял сам, бросая ненавидящие взгляды на рассола А если он что-то и хотел сказать, то ничего бы у него не вышло, Знаете ли, весьма затруднительно посылать вслух следователя, который вовремя заткнул рот гоблина куском собственного оторванного рукава. Самому Аллану было плевать на то, что там изрекал Геодюкин. Не впервой слышать такое. Только с каждым шагом боль в плече пульсировала все сильнее. Хорошо, что легкая промышленность сплоховала, и рукав рубашки Рассела оторвался легко, что позволило на время соорудить подобие бинта. В рюкзачке мага имелась небольшая аптечка на все случаи жизни. Она позволит добраться до ООБНа, конкретно до Ариэль Гарольдовны. Что-то подозрительное хрустнуло под ногами, маг заметил, что прошелся по чужому телефону. «О, да это имущество Адюкина!» Алан ухмыльнулся и демонстративно поднял то, что осталось от устройства связи. Под ненавидящим взглядом гоблина сунул обломки в карман и направился дальше. А когда он вышел из леса к мосту и увидел свой потрепанный жизнью и работой автомобиль, то сразу понял, что ягодкины в нем нет. Не разбирая дороги, Мак кинулся к автомобилю. Тревога за стажерку перекрыла собственную боль и желание упасть под ближайший куст. Ничего подобного. Алон Рассел и не из таких передряг выбирался. Мак, который в схватке потерял почти всю магию и не помер, по определению живуч, как собака. Зря, что ли, волшебные расы живут столетия, принося пользу империи. Что там недовольно мычал гоблин, а он не интересовался. Дифферам бы быстрому передвижению точно не пел. «Алиса Ягодкина!» «Ты кто?» — спросила я прямо у зверя. «В мире, где оборотни ходят на двух ногах, в штанах и при погонах, и честно зарабатывают свои кровные, случиться может всякое». Рысь смотрела на меня с интересом, при этом оставаясь на месте. «Лопатку видишь?» «Я ей не лютики выкапывать буду, охотиться, понимаешь?» Зверь продолжил смотреть, а я нутром почувствовала, что это не оборотень. Животное, спустившееся к реке или обитавшее где-то неподалеку. Поворачиваться спиной к дикой рысе было бы безумием. Я, перехватив лопатку поудобнее, решила пообщаться с местной фауной. «Кис-кис, иди сюда!» Морда рыси вытянулась, а пасть удивленно открылась, словно до сих пор никто не смел оскорблять слух хищника каким-то кошачьим призывом. «Чудесно!» — просияла я, в то же время дрожа, как осиновый лист. «Ты меня понимаешь? Тогда садись рядом!» «Рядом!» — я сказала. Для надежности рубанула лопаткой в воздухе и похлопала ладонью около себя, указывая место поровнее. Увы, хищник попался непонятливый или умный. Зверь торопливо попятился и едва не свалился с крутого спуска, а после бросился на утек. Ошеломленная разговором с дикой кошкой, я какое-то время смотрела ей вслед, а после перевела взгляд на дорогу. «И где сейчас, капитан? Вернется ли?» Знала наверняка, шеф не мог пропасть быстро и бесследно. Такие не пропадают. «Что, если он там лежит раненый, если просит о помощи, а я даже его номер телефона не знаю?» Одно поняла точно — совесть не позволит мне бросить капитана. Бесстрашного и смелого, кинувшегося в одиночку на неизвестного врага, героического, на всю свою брюнетистую голову. Если же Рассел вернется, пока я буду бродить в его поисках, то без ключей автомобиль все равно не уедет. Сидеть в каске и жилете, надетом на форменную куртку, с каждой минутой становилось все жарче. Но я терпела, помня об осторожности. Я даже не позволила себе выпрямиться в полный рост, потому как это небезопасно, а невидимый враг не дремлет. Ноги затекли, и пришлось немного сместиться поближе к мосту. Когда на краю леса показался капитан с неизвестным мне криминальным элементом, я облегченно выдохнула. Нашелся! Гора переживаний свалилась с плеч, и я уже собиралась выйти навстречу шефу, как вдруг он сорвался с места и бегом припустил к машине. Я настороженно заозиралась в поисках новой опасности, вдруг что-то пропустила. Не заметив ничего подозрительного, все-таки вылезла из кустов, поразив своим видом не только рассола, но и того уродливого мужика, которого шеф тащил за собой на ремне. «Алиса!» — рыкнул капитан, взрев меня во всей красе. Даже стал не по себе от такого рыка, а еще от той картины, которую представлял мой начальник. Кровавая рубашка без рукавов, чудной мужик с кляпом во рту — «Аллан, я... В машину! Потом поговорим!» — приказал весь такой суровый шеф. Скорость, с которой он быстро заменил простреленное колесо на запасное, вызвала шока и восхищение. В ответ я только кивнула и вернула ему ключи. Наши пальцы поневоле соприкоснулись, и Рассел поморщился. Словно прикасаться ко мне, у него не было ни малейшего желания. Мне даже стало не по себе. Напрочь отпало желание разговаривать и спрашивать про дела, кто это вообще и куда мы направляемся... Я молча села на заднее сиденье, чувствуя на себе напряженный взгляд капитана, и даже не повернулась, когда Аллан засунул лопоухого мужика в багажник. Не повернулась, когда шеф открыл соседнюю дверцу и бросил на сиденье рюкзак. Кажется, он что-то в нем искал, шипел от боли и витевато ругался. Я промолчала, не предложив помочь, ведь в этой помощи никто не нуждался. И потом, когда автомобиль тронулся, Рассел молча смотрел на меня в зеркало, Я пожалела, что сняла каску и бронежилет. Так бы закрылась, как козырьком, и сделала вид, что ничего не замечаю и не слышу. Мобильный отряд особого назначения во главе с Джеком мы встретили практически сразу за мостом. Шустрые поджарые ребята выскочили окружили автомобиль, ловко извлекли притихшего преступника, оказавшегося известным вором-рецидивистом Гераклом Адюкиным, бежавшим из мест заключения, гоблином. Мой бровый шеф пересел на сиденье, соседнее с водительским, уступив место одному из бойцов, представившемуся Рексом Волчарным, братом Джека. На попытки обоих поговорить со мной отвечала вяло. Наверное, сказывалась вся ситуация, которая странным образом на меня давила. Причем я сама не понимала, что именно произвело столь сильное впечатление. Очередной представитель волшебной империи или вид раненого, но не сломленного Алана — который при подъезде к зданию ОБН и вовсе перестал разговаривать. На попытку Рекса сопроводить шефа до целителей, Рассел отмахнулся, словно ему действительно стало легче. И все же я видела, что это не так, а потом засунула обиду куда подальше и тоже предложила помощь. «Алиса, иди в кабинет. Чай знаешь где. Даже на обед можешь успеть. Рекс, покажи нашей стажерке, где находится столовая». Капитан ушел сам, а я отказалась от помощи волчарного и поспешила на рабочее место. Про еду даже думать не хотелось, а вот залезть под одеяло и укрыться с головой, тем самым пытаясь спрятаться от проблем, даже очень.